Эпилог. Свадьбу летом пришлось отложить. Кирилл сломал ногу, но уже зимой у нас была самая красивая свадьба, на которую были приглашены все родственники и знакомые, половина из которых я не знала и видела порой только мельком, если Давид или Майя здоровались с ними, увидев в городе «Самсоновы», «Одинцовы», «Синицыны», «Сладенькие», «Черепановы», «Левицкие». Капец, голова кружится. Зато видела, что все они счастливые семьи, что у них есть и дети, что, несмотря на зло, которого в мире очень много, счастье и любовь существуют. Я верила в это, а Кирилл каждый день мне это доказывал. Вот даже на свадебном банкете, когда уже все гости разбрелись по компаниям, я искала глазами мужа и видела, что он так же ловит мой взгляд. А может, это нам просто не терпится смыться с этого праздника и помчаться, наконец, в свадебное путешествие на отдалённый остров? Подарок Давида, который я еле уговорила мужа принять. Он всё ещё злится. А это он ещё не знает о моей беременности в пару недель. Я хочу освежиться. Захожу в отель гостиничного комплекса, в котором мы играем свадьбу. Даже думать не хочу, сколько на это ушло денег. Но знаю, что этот день запомнится навсегда. Захожу в туалет и снова любуюсь своим платьем. Я в него влюбилась сразу же, как увидела. Наверное, так и с Кириллом было. Один раз и навсегда. Поправляю макияж, над которым трудились много часов, чтобы я выглядела не как маленькая девочка, а как истинная невеста. Дёргаюсь, когда слышу звук сливаемой воды. Из соседней с моей кабинки выходит блондинка, которая кажется мне знакомой. Но тут столько знакомых, что конкретно эту я не помню. Тем более, что из-за слёз у неё распухли губы и нос. Она бросает взгляд на меня и идёт обильно умываться. И я только сейчас замечаю довольно большой живот. Ну как большой? Если вспомнить мой, то месяцев пять. Хочу выйти, но чувствую стыд за то, что на моём празднике кому-то плохо настолько, что он плачет. «Вам нужна помощь?» Оборачиваюсь, но она качает головой. Она давит смешок, смотрит на меня почти с жалостью, обводя взглядом моё платье. «Красивое платье, малышка. Надеюсь, ты будешь очень счастлива. Надеюсь, твой муж не разведётся с тобой только потому, что ты будешь недостаточно соответствовать его идеалу и будет принимать тебя такой, какая ты есть. Он принимает». Мне даже захотелось закричать это. Я не раз слышала, что браки распадаются, хотя в моем окружении это редкость. Я тоже так думала. И где я теперь? Реву брюхатая в туалете, пока моим пригласительным пользуется его новая идеальная жена. Идеальная жена! Я видела, что у нее истерика. Она уже рыдала, а я не знала, как поступить. Я никогда не видела женщин в таком состоянии. Хотя и сама рыдала не раз. Но не так. Не так горько. Я побежала за Майей, потому что сама не знала, как действовать. Но её нигде не было. И всё, что я сделала, это взяла со стола бутылку воды, салфетки и рванула назад. «Малыш!» — Кирилл тормознул меня. «Ты чего носишься?» Он целует меня, обнимает так, что по телу бегут мурашки. Но я продолжаю думать о ревущей блондинке, о которой никто не знает, потому что все заняты собственным весельем. «Кирилл, ты не бросишь меня?» «Брошу». «Кирилл!» «В кровать, как только мы доберёмся до острова». «Дурак». «Пошли, мне твоя помощь нужна». Я тяну его в туалет, а завожу и прошу закрыть дверь. «Блин, я думал, ты меня за другим завёс». Я вытираю девушке слёзы, подаю воды, а её всё трясёт. «Может, врача вызвать?» — садится Кирилл на корточке рядом. «Не надо врача!» — шипит она, отпивает воду и шмыгает. «Может, тогда увезти вас куда-нибудь? Домой?» — предлагаю я, смотрю на Кирилла, и он кивает. «Конечно, поможем, скажите только, куда?» «В аэропорт. В этом городе мне уже нет места». Кирилл. «Мы же тоже хотели сбежать. Давай?» «Как скажешь, малыш. Можно я вам помогу?» Блондинка еле-еле кивает, пока Кирилл помогает ей подняться на ноги и уводит из туалета в сторону чёрного хода. Там сажает на переднее сиденье машины рядом с водителем, а меня тянет назад. Наши сумки и документы давно в багажнике. Девушка молчит, наклоняется к окну и вроде как засыпает. «Ты знаешь её?» – спрашиваю, уткаясь в шею любимого. «Я, если честно, половину гостей не знаю». «Если честно, я тоже. С меня одной блондинки в жизни вполне достаточно». Поднимает он мое лицо к себе и тихонько целует. В этот момент дёргается девушка, и я отодвигаюсь от Кирилла, тяну ей бутылку воды. «А вас как зовут?» «Вика», — говорит она после паузы и снова замолкает. А я пытаюсь напрячь память насчёт всех Вик, которые попадались на моём пути. Она ещё раз поздравляет меня со свадьбой и прощается, больше не сказав о себе ни слова. А я не могу забыть её лицо. Её горе, которыми были наполнены глаза. Не хочу так. Счастливой быть хочу. «Кирилла, ты любишь меня?» «Люблю». «Малыш, давай ногами быстрее перебирай. Нам на самолёт надо, пока твои любимые родственники тревогу не объявили. Ты думаешь, у неё всё будет хорошо?» «Честно?» Он даже не тормозит. «Мне важно, чтобы у нас всё было хорошо, а на остальных плевать. Тем более, если я их не знаю. Самое важное — это наша с тобой семья и ребёнок, которого ты носишь». «Стоп, ты знаешь?» «Вчера ты ела колбасу, заедая ее сгущёнкой. Тут сложно не догадаться». «Не злишься?» «Я боялась, что ты отменишь поездку». «Я уже позвонил твоему врачу и выяснил, что тебе можно, а что нельзя». «Чёрт. Секса не будет». «Традиционного нет. Но ведь так даже интереснее, да, малыш?» Тормозит он перед пунктом контроля, разворачивает меня к себе и жадно целует, не обращая внимания ни на кого. А мне и расстраиваться грех. В чём-в чём, а в придумывании сексуальных игр мы с Кириллом те ещё фантазёры. О да, малыш. Он смеется, а я щелкаю его по и достаю документы, которые нужно дать на проверку. И больше не думаю ни о чем, потому что впереди нас ждет самолет, уединенный остров и счастье, счастье, счастье. Конец книги.